Глава 43 Как только я не уговаривала Нину Васильевну промолчать, та лишь головы мотала, и на каждый мой довод твердила, что она опытнее, мудрее, и со стороны ей беднее. Крохотная надежда, что женщина передумает, конечно, осталась, но она расселась, как только я вошла в столовую, чтобы поужинать, и застала там Буранцова и Нину Васильевну за приватной беседой. Судя по тому, как доверительно и благодушно они друг на друга смотрели, женщина взахлеб что-то шептала, Марат, кивал, та, которой я всецело доверяла, в данный момент сдавала меня с потрохами. Первым порывом было развернуться и тут же уйти. Только вот чего я этим добьюсь. Да ничего. Если есть претензии к людям, их надо озвучивать, а не объявлять «голодные забоставки». Я прошла в комнату, села за стол и принялась наполнять тарелку с салатом. Притихший Марат с Ниной Васильевной, которые пристально в четыре глаза наблюдали за мной, вдруг, не сговариваясь, ожили и начали обсуждать, как надоело им это пекло за окном и как не хватает дождя. Ну-ну. Вроде бы после обеда не перекусывала и это вообще приятной свежестью пахнет, но... Нанизываю зелень на вилку оборот класть. Никакого желания нет. Ощущение дискомфорта аппетит выгнало. С одной стороны, на меня поглядывала Нина Васильевна, красноречиво говоря взглядом. Правильно я поступила, и нечего дуться. Хотя я и не дуюсь. Просто было доверие к человеку. И вот его уже нет. С другой стороны на видом меня разглядывает Марат. Дырку скоро просверлит. Хоть пустой тарелкой от него закрывайся. Да, не вернуть нам былую легкость в общении ни с Ниной Васильевной, с ее длинным языком и благими намерениями, ни с Маратом. Даже если он вдруг потеряет ко мне интерес и женится на другой, неловкость между нами из-за инцидента с трусами останется. Я совсем не вежусь с родителями, поэтому погощу у них какое-то время», — озвучила я решение одновременно с тем, как оно пришло мне в голову. Нина Васильевна, которая как раз запивала еду чаем, поперхнулась и закашлялась. — Настя, как же так? Как только к ней вернулась возможность говорить, она заухала и захала. И надолго ты собралась, а мы-то как без тебя? Насчет срока пока не определилась. — Ничего сказать не могу. И вы отлично без меня справитесь. Дом полон помощников. Если Нина Васильевна усердно отговаривала меня, то Воронцов молчал и вообще вел себя так, словно ему все равно. Но чудеса — дело редкое. И в том, что реакция с его стороны обязательно будет, я не сомневалась. И оказалась права. И через время Марат покончил с едой, положил приборы, промокнул рот салфеткой, строго на меня посмотрел и заявил. «Поговорим в кабинете. Сейчас мы же ужинаем. Когда человек ужинает, он ест, а не ковыряет вилкой в тарелке. Так что да, именно сейчас». Францов с каменным лицом встал, подошел ко мне и командным тоном прорычал. «Пойдем». «Здравствуй, упырь». Давненько не виделись. Подняв голову, я взглянула на Марата и поинтересовалась. — А если я откажусь идти? Силком потащишь? Или прямо здесь? Договорить мне не дали. Воронцов потянул за руку, сначала заставил меня встать, а после пойти в кабинет. Хоть мне и не было больно, я заметила, при буксировке Воронцов не стеснялся пользоваться тем, что физически гораздо сильнее, а ведь это совершенно не требовалось. Я послушно шла за мужчиной, не брыкалась и не пыталась сбежать. Похоже, Марат держал меня в стальных тисках, потому что ему сам процесс нравился. Значит, есть большая вероятность, что у Воронцова не совсем стандартные сексуальные предпочтения. Давно заметила Воронцова, хлебом не корми дай только возможность контролировать, приказывать и доминировать. Удивлюсь, если у него в кармане есть... Такой шкафчик, где хранятся разного рода приспособления, с помощью которых он ярче и острее себя хозяином ощущает. Всякие ошейники, плети, наручники. Любопытно, как отреагировал бы мужчина? Станем известно, что пленница, вместо того, чтобы от страха трястись, представляет его в костюме из антимагазина для взрослых и с плетью в руках. Я ехидно улыбнулась. За что тут же получила многообещающий взгляд, мол, скоро мне будет недовеселье. Ну-но, -ну, мы еще поглядим, чья возьмет. В случае чего буду угрожать, что труселя обратно себе заберу. Шучу, конечно, но все же надеюсь, что особое его отношение ко мне позволит мне на этот раз в свое решение отстоять. Марат распахнув передо мной дверь, дал зайти в кабинет первый, а когда я присела, услышала, как в замке повернулся ключ. Я обернулась и возмущенно сверкнула глазами. — Не хочу, чтобы нам помешали, — объяснил мой поступок мужчина. — А, это понятно. Непонятно другое. Чему именно могут помешать? — Даже не рассчитывая на то, о чем подумала. — Я слишком зол на тебя, проходя мимо меня, чтобы, по всей видимости, занять кресло, прорычал Воронцов. Марат в данный момент выглядел и говорил точь-в-точь, точь, как после похороны Руслана, когда от одного его взгляда у меня кровь в жилах стыла а сердце замирало от ужаса. Смотрела я на Воронцова, и уверенность в том, что переезд от отвоюю, таяла с немыслимой скоростью. Мне сейчас не то, что выиграть, хоть бы с достоинством проиграть. Догадываюсь, почему ты вдруг решила нарушить одно из условий нашего договора. «Причем самое важное!» — процедил сквозь зубы Марат. «Но ты не учла, что ситуация с того момента, как мы заключили соглашение, изменилась лишь для тебя?» «Для меня все осталось по-прежнему. Мои чувства к тебе присутствовали уже тогда, и они никоим образом не помешали бы мне уволить твоих родителей, сделать мечту о ресторане неизбыточной и так далее. Так что Настена, соскучилась по родным». Никто не запрещает навести не, не сегодня, естественно, уже поздно. Но если так приспичило, завтра езжай. И упаси тебя, бог, к ужину не вернуться. Сейчас конфликтовать с Маратом мне было еще более невыгодно, чем в самом начале, когда Руслан только погиб. Ведь практически все деньги уже вложены в дело, и я, безусловно, их потеряю, стоит воронцову целью задаться. Ресторан скоро будет готов гостей принимать, и, честное слово, я свихнусь, если он так и не откроется. Думай, Настя, думай, как и при своем остаться, и Марату нос утереть. Хорошо, возможно, я погорячилась насчет пожить у родителей, но ты должен гарантировать, что все пункты нашего договора будут выполнены неукоснительно, — потребовала я. Я уже давал тебе эту гарантию. И заметь, ни разу, будь добр, пообещай еще раз, чтобы мне было спокойнее. Даю слово, что все пункты нашего договора в силе и с моей стороны будут выполнены. Я широко и, главное, искренне улыбнулась. — Уф, ну все, даже полегчало, — выдохнула я. И выжидающе посмотрела на Воронцова, ждала, когда же до него дойдет, где он оплошал. Арат тоже изучает меня взглядом, причем, как и я, явно чего-то ждет. — Ну и в чем подвох? — первым не выдержал Воронцов. — Ни в чем. С честными глазами отозвалась я и вновь коварно улыбнулась. Просто хотела лишний раз убедиться, что твое требование, чтобы я соблюдала трауру и не вступала в интимные отношения с мужчинами, до сих пор в силе. — Ой, и что это мы брови нахмурили?